Дорогие друзья, сегодня мы все собрались здесь по одной очень важной причине, начинает Тони, едва раздается краткое пишем. Перед нами четыре финалиста третьего сезона всемирно известного кулинарного реалити-шоу «Законы вкуса». Двенадцать команд приняли участие в этом состязании, но до финала дошли лишь две из них, подхватывается ведущий. И сегодня они сразятся на главной кухне за титул чемпионов законов вкуса. Их имена уже вписаны в историю нашего шоу, но впереди главная битва ресторанов «Золотой виноград» и «Погремушка» и «Компот». Я думаю, будет правильным дать нашим участникам сказать нам что-нибудь перед тем, как они отправятся готовить для нас ужин из пяти блюд. Первый начинает Милена. В ее спиче больше в пафоса, а сам он кажется набором высокопарных, не связанных между собой слов. Мама Цапли отзывается о проекте, его создателях и участниках с гораздо большим теплом. А я стою и думаю, как у этой женщины могла родиться такая непохожая на нее дочь. Или о том, что буду рада, если они сегодня возьмут главный приз. Потому что он вдруг представляется мне чем-то не настолько важным, за что стоит сражаться из последних сил. И рвать и метать, если не получилось этого сделать. Потом говорит Орловский, я жадно прислушиваюсь каждому его слову, но Андрей отделывается общими фразами, рассказывает о своей мечте, о том, что благодарен за этот шанс, в том числе и мне, и о том, что будет счастлив сегодня выйти из главной кухни победителем третьего сезона законов вкуса. В целом, Никаких особенных душевных признаний, в то время как я, напротив, планирую сказать то, что чувствую. Чувствую с того самого дня, когда мы с Орловским открыли наш домашний ресторан. Или я ощутила это и раньше, просто именно в тот момент осознала, что именно происходит между мной и Андреем. Знаете, я много раз задавала себе вопрос, когда смотрела первые сезоны шоу, зачем участники говорят, что могли пройти это испытание только в таком составе, в котором они на него пришли. Ведь они не знают и не могут знать, получилось бы у них или нет, если бы, например, какая-нибудь Мария Сидорова пришла бы участвовать не с мужем, а с братом. Но этот вопрос сам собой отпал, когда я очутилась здесь с Андреем. Мне совсем не нужно пробовать себя в командах с другими людьми, чтобы понять, что Андрей для меня один-единственный. Он всегда таким был. Мы знакомы более двух десятков лет. И на протяжении этого времени я люблю его и любила каждый день, каждую минуту, даже когда мне казалось, что я люто его ненавижу. Или в такие моменты особенно. Я улыбаюсь сквозь слезы, чувствуя напряжение Орловского, стоящего рядом, И неприязнь Милены, которая буквально испепеляет меня взглядом на месте, но мне все равно. И я говорю то, что чувствую, и от этого становится легче. Рядом со мной сейчас мог стоять только Андрей, только рядом с ним я могла пройти эти испытания, и только с ним мне хочется идти и дальше, рука об руку по жизни. Делаю паузу, потому что несмотря на кажущуюся легкость произнесенных слов меня всю ощутимо потряхивает. И игнорировать это состояние невозможно. А в целом я хочу пожелать нашим соперникам удачи. Это в любом случае было классным испытанием. И участвовать в финальной битве сезона – честь для меня. Пусть и звучит это несколько пафосно. «Нисколько!» – эхом заверяет меня Тони. «Ты просто молодец, Рита! Что ж!» Успехов вам, дорогие участники, и ваше время пошло. Часы на главной кухне начинают отсчитывать время с пять. У нас с Орловским три часа на подготовку продуктов и на то, чтобы приготовить и сервировать закуску. А я думаю совсем не о готовке. Все мысли о том, что же скажет мне Андрей новением позже. И он произносит немного не то, что я ожидаю, но все же это лучше, чем просто молчание. Так, ты принимайся за утку, Конфи, а я делаю тесто для коржей. Ему нужно будет хорошенько расстояться, хорошо? Мне очень хочется верить, что это первый шаг к нашему примирению со стороны Андрея. И, говорит он со мной, вполне дружелюбно, потому что хочет этого сам, а не потому, что так виктует правила законов вкуса. Киваю, стараюсь улыбнуться, хотя понимаю, что со стороны выгляжу так, будто лицо свело судорогой потому что снова водоворот самых разнообразных чувств и эмоций, и потому что напрочь не знаю, что стану делать, оказавшись у плиты.